Счастье! Вечернее солнце длинными иглами красноватых лучей пробивается под старыми березами кладбища и кладет светлые пятна на ветхие деревенские кресты и могильные плиты, поросшие травой. В самом глухом углу у проезжей дороги виднеется свежая глинистая насыпь. Роют могилу. Молодой парень сидит на краю со спущенными в могилу ногами, наклонив набок голову, свертывает папироску и бабьим голосом поет заунывную песню. Из могилы не видно кем выбрасываются лопатки свежей сырой глины. Что ж, могилу роешь, а сам песни поешь? крикнул из-за канавы проходивший мимо с палочкой и в зимней шапке мужичок. Наш черед еще не пришел, ответил парень и не глядя на того, кто спросил. Стал завязывать кисет с табаком. Мужичок перепрыгнул через канаву и подошел. Из могилы выглянул старик с лычком на голове. «Дойдет черед до всех», — сказал он, утер рукавом под солба и опять скрылся в могиле. «Кому сейчас-то роете?» «Ганя померла», — ответил голос невидимого за насыпью старика. «Бог не без милости. Этим ласковым именем...» Они зовут девяностолетнюю беспризорную старуху, которая жила на попечении деревни и должна была кормиться и ночевать по очереди во всех избах. Но так как ее обыкновенно не пускали, то она пряталась на ночь от непогоды и утренних морозов в плетневых сараях. «Нынче ночью, слава богу, развязала руки», сказал человек в пиджаке и фартуке, красивший в стороне решетку на могиле. «Где ж померла-то? В сарае?» Нет, у старосты, в сенцах зазябла Ночью мороз был, а она в одной рубахе, да еще мокрая. Доползла было до Антона, а он ее на рогожке к старости приволок. «Зачем к старости-то?» – спросил мужичок с палочкой, глядя, как человек в пиджаке, обжимая кисть о край решетки, красил столбики. Старостин черед был. Да, кроме того, он еще душевую себе ее взял. Значит, должен ублаготворять а он ее таким же манером на рогожке в сенце. «О, Господи! Перед смертью так таскали! Что ж и сделаешь, зато теперь отделалась А «О старости-то нечто это приятно», — сказал человек в пиджаке. «Целую неделю ее в сарай таскал на ночь, а один раз поступил деликатно, в сенцах оставил, а она и сделала неприятность. А ты говоришь, нечто с этим народом...» Лучи солнца гаснут на стеклах купола, и на деревенском выгоне ложится длинная тень. «Вон тоже идет еще один. Тоже нам на шею скоро сядет. Не хуже Гани». Все посмотрели по указанному направлению. По дороге медленно двигался высокий старик. В одной руке у него был пустой мешок, в другой — высокая палка, которую он по-стариковски часто переставлял впереди себя. «Восемьдесят пять лет ему». «Думал скоро помирать, землю свою и отдал дочери, чтобы она его кормила. Она их со старухой двоих уж третий год кормит, а смерть все не идет». «Чуть не воет баба», — сказал молодой парень, бросив докуренную папиросу и сплюнув. «Да, это неловко получается», — отозвался старик из могилы. «Он и сам понимает, что нехорошо. Да что ж делать-то, смерть не вычихнешь». Все некоторое время молчали и смотрели на приближающегося старика. «Померла», — сказал подходя старик, и долго потухающими глазами смотрел в могилу, о чем-то думая и тяжело дыша открытым желтым ртом, как дышат больные одышкой. Он был в худых лаптях и старом вытершемся до белых ниток нитокормике, прорванном на плече. «Ты откуда?» — спросил человек в пиджаке. «Заходил поклониться, да за мукой иду». «Заслужила покой, это верно», — сказал он как бы про себя, и, опершись грудью на палку, стал смотреть куда-то в сторону. «Заслуженного тут ничего нет», — возразил человек в пиджаке. «Шлялась, шлялась, да и стратилась, без покаяния, без всего». «Это хоть так», — сказал старик, глядя вдаль. «Это верно, что без покаяния. Да ей кается-то не в чем. Господь, батюшка, и без того ей вы муку-то продаете?» «Нет, к арендатору иди». «Так-так, конечно». «Оно счастье-то неровно». «Кто рано уберется на покой, а кто уж в землю начнет расти, а ее все нету? И от людей-то уж нехорошо. Вон, Кузьма Сомовский, говорят, помер, а ему еще и семидесяти не было. Илья тоже помер, как бы сам с собой говорил старик. А он моложе меня, годов на десять. А вот Абрамовна все себе приготовила». Отозвался старик из могилы и показался оттуда со своим лычком, придерживавшим волосы, чтобы они не свешивались наперед при рытье могилы. «Все приготовила. Рубаху какую надеть, саван сама сшила. Мне на могилу в прошедшем году в задаток полтинник дала. А все тоже вот нету». «Неровно счастье, неровно», — сказал старик, покачав головой. «Только жалуется все, что отродясь не болело». «Боится, как помереть болемше, Говорят, нехорошо. А там кто ее знает?» И он опять скрылся в могилу. «Да, поболеть перед этим надо», — сказала подошедшая старушка. «А она что, плохо живет?» — спросил мужик с палочкой. «Абрамовна-то? Нет, какое плохо. Живет хорошо. А что ж ей умирать-то спешить? Да ведь как же нехорошо, когда смерть не приходит?» «А Гане сейчас большие подсвечники из церкви принесли. Как свечи зажгли, они так и заблестели подсвечники-то», сказала старушка. Все обернулись к ней. «А ты туда, что ли, ходила?» Обмывала ее. «Что там было?» Сказала старушка, махнув рукой и утерев рот. «То, что и должно было быть», отозвался человек в пиджаке. «Шлялась без призору, мыло отродясь должно не видала». Солнце уже село, от деревни пахнет дорожной пылью и парным молоком от прогнанного стада. Бабы, подобрав паневы и мелькая разутыми ногами, загоняют коров и заблудившихся овец. Около избы старосты сиротливо стоит кучка стариков и старушек. Тут и Абрамовна, собирающаяся умирать. Она только что вышла, крестясь из избы. «Ну что там?» — в красный угол положили. Говорит она шепотом с просветленным лицом. Чисто ангел лежит. Господь не забыл. Да, ей хоть и стоит. Вот только не поболела. Ну да у ней и так одни кости. Смиркается. Вдали виднеется высокий силуэт. Это старик с мешком на спине бредет обратно, сгибаясь под его тяжестью. Губы его шевелятся. Он что-то говорит сам с собой, вероятно, Оганином счастье. По дворам скрипят запираемые на ночь ворота, Около некоторых исп ужинают на траве. А в окно старостиной избы Виднеются белые, Точно праздничные покрывала на гробе, И горят свечи в больших церковных подсвечниках. 1913-1925 годы.